Глава 26. Всё вокруг взрывалось ледяными осколками. Мелкая крошева летала в воздухе, царапала кожу, а затем стекала вниз холодными ручейками. Коротко вскрикнув, упал Девин, и Нара бросилась к нему и опустилась на колени, склоняясь над любимым. Она только что очнулась от странного сна, где всё было нереальным, покрытым снегом и льдом, и нашла в след за голосом любимого, звавшего её, и проснулась. проснулась, чтобы тут же оказаться в жутком кошмаре, где Дэвин истекал кровью у неё на руках. "Но «Ну вот я и нашла тебя, юная медвежочка", торжествующе произнесла выбравшаяся из зеркала женщина. Инара даже не подняла голову, услышав эти слова. В этот момент для неё существовал только умирающий возлюбленный. "Дэвин, Дэгрин, не бросай меня снова. Пожалуйста, не умирай". Слёзы капали на его грудь. Уже не мёрзлые лединки, а настоящие горячие слёзы. Они смешались с горячей кровью и растопили ледяной осколок, торчавший из груди Гирша. Твоего дружка больше нет, хватит хныкать, произнесла женщина, останавливаясь в нескольких шагах от неё, и лишь тогда Инара подняла голову. Кто ты такая? спросила она глухо. Если бы Властилина знала её чуть лучше, то расслышал бы в голосе первые предвестники начинающейся лавины. который нужно лишь набрать силу и скорость, и она снесёт всё на своём пути. Но Властилина слышала лишь рассказы о той, чья сила так её влекла. Да несколько раз видела издалека, достаточно чтобы оценить потенциал молодой ведьмы, но отнюдь недостаточно, чтобы разобраться в её характере и понять, что та будет защищать своих близких до самого конца. Поэтому Властилина только хмыкнула. Она долго готовилась к этому дню и теперь не собиралась терять времени даром. «Меня зовут Властелина, и я давно ждала удобного момента, чтобы с тобой познакомиться». Отвлекая молодую ведьму словами, Властелина осторожно просунула руку в складки плаща. Там у нее была приготовлена небольшая склянка с зелень, лишающим подвижности. «Что тебе от меня надо?» — спросила Инара, вставая с колен. Ее кожа стремительно бледнела, а зрачки наливались тьмой. Но ведьма этого не замечала, сосредоточенная на том, чтобы говорить, отвлекая девчонку, и незаметно открыть сосуд зельем. «Ты очень сильная ведьма, Инара. Почти такая же, как я. Мы должны держаться вместе, чтобы противостоять ищейкам Ордена, нашим исконным врагам». Очень аккуратно подцепила ногтём крышечку склянки, потянула, медленно её вынимая. «Поэтому ты убила моего возлюбленного». В голосе Ины звучала настоящая боль, похожая на острые ледяные грани. Он никогда тебя не любил. Он бросил тебя, чтобы сделать карьеру в столице, и сейчас собирался сдать тебя ордену. Нет! Лёд вокруг них начал потрескивать от напряжения. Хозяйке снежного замка было слишком больно слышать эти слова. Да. Упрямая крышечка наконец поддалась и вышла наружу, и ведьма не смогла скрытой торжествующей улыбкой. «Я спасла тебя от жалкой участи, и теперь ты поможешь мне!» С последними словами ведьма вытащила руку из-под плаща и резким движением выплеснула содержимое склянки в лицо Инаре. Инна судорожно охнула. Её глаза широко раскрылись. Плескавшаяся в них тьма заклубилась, пытаясь одолеть возникшее оцепенение, но тщетно. Властелина не один год готовила это зелье, чтобы оно надёжно удержало даже такую мощь, как у Инары. «Ну вот ты и попалась, юная ведьмочка!» хищно улыбнулась совластилина. Теперь я стану королевой зимы, а ты отдашь мне свою силу, молодость и жизнь без остатка. Я слишком долго ждала этого момента, подбирала кандидатов, устроила вам идиотам целый ритуал с походом в проклятые руины на поиск проклятого клада. Старый дурак де Сельер не понял даже после смерти. Он был уверен, что я ему помогаю. что я влюбилась в него и теперь ищу для него новое тело, чтобы мы могли быть вместе. Столько лет приходилось лгать, угрожать, манипулировать. И вот теперь наконец мои усилия вознаграждены. Она захохотала, довольная, что вынашиваемый многие годы план наконец увенчался успехом. Ведьма скинула тёплый дорожный плащ, под которым оказалось тёмное шерстяное платье и перекинутая через плечо сумка. Расстелила плащ на полу и начала выкладывать на него то, что понадобится для совершения обряда. Пучки сушёных трав, деревянная миска с пестиком, склянки с разными жидкостями и порошками, и самая главная деталь обряда, которая позволит ей забрать силу и жизнь жертвы чёрный нож, вырезанный из куска вулканического стекла. Обряд передачи силы являлся чрезвычайно сложным. Ингредиенты для него нельзя было смешать заранее, только непосредственно перед применением. Поэтому влишающая подвижности зелье ведьма вбухала столько силы, сколько смогла, и всё равно понимала, ей нужно поторопиться. Ибо даже такое сильное зелье долго не удержит мощь юной ведьмочки. Первым делом властелина порезала ладонь и на шёптавые слова заклинания своей кровью нарисовала вокруг неподвижной инары кольцо, ещё одну ступень для сдерживания её силы. А затем приступила к приготовлению. Перетёрла в ступке сухие травы, Смешала их сначала с белым, потом с чёрным порошком. Добавила прозрачную жидкость и перемешала. Начала вырисовывать второе кольцо вокруг первого. Инара чувствовала себя спелённой, ты по рукам и ногам. Её тщетные попытки освободиться приводили лишь к тому, что невидимые путы ещё крепче обвивались. А когда ведьма нарисовала круг своей кровью, грудь сдавила так, что даже дышать стало трудно. Сила, запертая внутри неё, бушевала. колокотал от ярости из-за невозможности найти выход. Снег, метель, помогите мне, мысленно застонала Инар, переполнявшая её сила бурлила изнутри, причиняя боль. Посреди зала образовались два снежных вихря. Один бросился к хозяйке, а второй к той, что держала её в плену. Вихрь прилетел сквозь ведьму, вырвав у той болезненный стон. Ах ты мерзкая тварь, закричала она. Схватила нож и начала размахивать им, стараясь задеть метель. Но в виде смерча она была почти недосягаема для ножа из обсидиана, почти, но не совсем. Лезвия кромсало снежный вихрь, отрезая от него клочки, но и они тут же становились маленькими завихрениями и бросались на ведьму словно рой снежных пчёл. Жалили её, кусали, не позволяли отвлечься и помешать второму духу освободить хозяйку. В это время снег летал вокруг колец, окруживших Инару. Вихрь не мог преодолеть преграду, сколько бы ни кружил вокруг Слишком много силы вложила старая ведьма в эту преграду. Метель один за другим теряла клочки снежной плоти, становилась меньше, тоньше. Очень скоро она иссякнет, и тогда ведьма примётся за него, а он никак не мог пробиться к своей хозяйке, чтобы освободить её. Снежные духи не умели принимать самостоятельные решения. Они лишь выполняли приказы тех, кто их призвал. Но снег и метель были необычными духами. Может быть, потому что Инара не умела контролировать свою силу и вложила в них слишком много? Или потому что дала им имена вместе с ними из-за чатки души? А может, потому что духи искренне любили хозяйку и очень хотели ей помочь? Кто же может сказать, как это случилось, если и сама Инара не знала ответа? Вот только снег оставил круг, свою хозяйку внутри него и отлетел к дальней стене. Там он обратился в белоснежного пса и рванул обратно к Инаре. Сделал несколько прыжков, а затем заскользил на тающих осколках, выставив лапы вперед. Сила инерции неумолимо влекла его к замыкающему контуру. В ожидании столкновения снег закрыл глаза, а потому не видел, как его мощные лапы стерли часть колец, разомкнув сначала первое, а затем и второе. «Нет!» — закричала властелина, увидев, как рушатся ее надежды. Лишенная спеленавших ее оков и наров скинула руки. Бурлящая в ней сила, наконец, вырвалась наружу. Сейчас Ина была истинной королевой зимы. По веной её приказу ледяные осколки, ещё не успевшие растаять, поднялись с пола и зависли в воздухе, нацелились остриями на испуганно отступающую назад властилину. "Не делай этого. Пощади меня, пожалуйста", взмолилась она. Но Ина рывкнула руками, и десятки осколков полетели вперёд, пронзая тело ведьмы. Её отбросило к стене, на которой быстро покрывалось гладью недавно разбитое ледяное зеркало. Волстелина ударилась о него спиной, и тут же ровная поверхность затянула её внутрь. Ведьма успела лишь издать последний крик боли и отчаяния, а после этого исчезла навсегда. Инара обессилена опустила руки. Из неё словно выкачали всю энергию. Девушка обвела помещение растерянным взглядом. В памяти всплывали туманные обрывки воспоминаний. Неужели это она построила целый ледяной замок? Кажется, она. Нет, точно она. И замок у неё получился очень красивым, только холодным и одиноким. А потом появилась эта властелина и разнесла всё здесь, убила Дэвина. Инна пошла к нему медленно, хотя хотела сбежать, но слишком страшно было заглянуть в его пустые и лишённые жизни глаза. Тихий стон заставил девушку вздрогнуть. Он жив, вскричала Инна и бросилась на колени перед возлюбленным. Да, Дэвин был ещё жив, правда, его силы угасали. Кровь по-прежнему текла из глубокой раны на груди. Выходила рваными толчками вместе с жизнью. «Дэвин!» — Инара погладила любимого по бледной щеке. Его лицо затуманилось из-за слез. Инна всхлипнула. Она только вновь обрела свою любовь и теперь опять теряет. Наверное, сила Инары могла бы его спасти. Вот только ее совсем не осталось. Если бы только можно было что-то изменить, она бы сделала все от нее зависящее. Отдала что угодно. даже собственную жизнь. Почему, спросила она в пустоту, смахивая слёзы. Почему всё так несправедливо? Похрустывая осколками, к ней подошёл снег и улёкся рядом. Тяжело вздохнул, прежде чем опустить голову на лапы. Инара погладила его пушистый бок и оглянулась в поисках второго духа. Метели не было. Вместо неё по залу носился десяток маленьких пушистых собачек. Они вели себя как шкодливые щенки, прыгали друг на друга, тявкали и дрыгали лапками. Инара улыбнулась сквозь слезы. Эти малыши были милыми и забавными, а еще они были созданы с помощью ее магии. Она вложила в них свою силу. Решение пришло мгновенно. «Подойдите сюда», — велела Инара. Малыши тут же послушались. Подбежали, смешно перебирая коротенькими лапками. Снег тоже поднялся в ожидающей глядя на хозяйку. Ина обняла щенков. Внутренне потянулась к пушистым комочкам, стараясь ощутить их единым целым. Чтобы срастить разорванные обсидиановым клинком звеня Инаре пришлось отдать часть жизненной силы, но размышлять было некогда. У Девины почти не оставалось времени. Что ей потерянные дни или даже годы без него. Девушка на пару мгновений потеряла сознание от слабости. Очнулась от того, что метель лезала ей в лицо. Получилось. Ина улыбнулась, не понимая, почему по щекам текут горячие слёзы. Ведь у неё всё выходит как надо. Метель была такой же, как и прежде. Казалось, она вовсе и не заметила, что ведьма нашинковала её на десяток маленьких собачек. Инара, подрагивающими от слабости пальцами, погладила тёплые морды снежных духов. Невыносимо тяжело было сделать то, что она собиралась. Ведь они живые, настоящие. Но Дэвин дышал совсем тихо, почти незаметно. И она решилась. «Отдайте этому человеку свои жизни», — велела Инна. Духи беспрекословно послушались. Дружно баднули её ладони широкими лбами, словно прощаясь, а затем опустились над Дэвином, полностью скрывая его под собой. Сначала Инара только всхлипывала, наблюдая, как постепенно тают её помощники. Над ними клубилась туманная дымка, которая становилась всё гуще, а контуры псов под ней напротив размывались. Туман медленно разрастался, полностью скрывая то, что было под ним. Наконец осталось только плотное, густое облако, похожее на пушистый сугроб. Девушка закрыла лицо ладонями и разрыдалась. Инна. Голос был тихим и сиплым. Инара не сразу его расслышала, и Дэвин пришлось повторить. Инна, любимая. Дэвин, Дэвин, даже не поднимаясь с пола, Инара бросилась к нему, начала целовать руки, лицо и вдруг расплакалась ещё горше. Ну-ну. Герш приподнялся, обнял Инну и прижал к груди. Ты живой. Я живой. утвердил Дэвин, крепче её обнимая. Они долго сидели в тишине, прерываемой только всхлипываниями девушки. Ещё ика не торопил её, позволяя выплеснуть весь страх и боль, что накопились в ней. Инна, его Инна наконец вернулась, и он был готов ждать сколько потребуется. Когда она всё-таки затихла, Дэвин спросил: "Что здесь произошло?" Последнее, что он помнил, разлетающиеся осколками зеркальные стены и страшная боль в груди. Зеркала по-прежнему были разбиты. Кроме одного. В центре матовой поверхности застыла неясная женская фигура. Её контуры были не слишком чёткими, но сама поза выражала беспредельный ужас. "Кто это?" Дэвин кивнул на зеркало. "Властелина", вздохнула Инара и начала рассказывать то, что поведала ей ведьма. "Значит, это она наслала на тебя проклятие?" "Чтобы я отправилась в проклятые развалины?" спросила девушка и тут же ответила. "Нет, меня прокляла Таяна. Ещё одна ведьма? Не слишком ли много их развелось в синих горах, удивился Дэвин. Инара пожала плечами. Ответа на этот вопрос она не знала. Я видела Таяну всего дважды. Она сказала, что её заставили меня проклясть. Думаю, властелина угрожала ей. Она вообще многих подчинила своей воле. Как же орден сумел такое проморгать? Здесь много лет действовала не одна ведьма, а целые выводы. как верховны с Хариши не заметили, что творится в Синичьих горах. Пусть городок и далеко от столицы, но это подконтрольно Ордену Территория. Конечно, властелина очень удачно сплела свой заговор против Инары, но... Дэвин взглянул на зеркало с силуэтом внутри и мысленно застонал. «Ведьму ведь придется тащить с собой». «Гирш! Дэвин, ты здесь?» Голоса были негромкими, словно зовущие опасались, что их услышат. Или услышат не тот, кто надо. Твои друзья пришли выручать тебя из коктейль ведьмы. Мрачно пошутила Инара, но так и не улыбнулась. Всё будет хорошо. Я не дам тебя в обиду, пообещал Дэвин, крепко обнял её и поцеловал. Я здесь. Идите смело, ведьма нейтрализована. А потом, словно во что-то вспомнив, спросил: "Инна, а где твои собаки?" "Они..." Инара так и не смогла произнести это вслух. Она опустила голову Дэвину на грудь и снова заплакала. Так их и обнаружили ещё и сидящими в обнимку посреди роскошно выложенного ледяного зала. Рори и Ульрих вошли с опаской, настороженно глядя на Ину. "Ребята, вы как раз вовремя", усмехнулся Дэвин. "Позвольте вам представить ведьму, которая много лет терроризировала всё окрегу". Гир шмахнул на зеркало стены и хмыкнул, наблюдая ошалелые лица коллег. "Что здесь произошло?" Торп наконец задал вопрос, который отчётливо отражался на лицах обоих ищейк. «Мы, сынары, победили зло и остались живы. И теперь, наконец, сможем пожениться. Да, любимая?» И на несколько секунд смотрела ему в глаза, словно не веря в услышанное. Затем, наконец, улыбнулась, несколько раз кивнула и закрыла глаза в ожидании поцелуя.